Глава пятнадцатая. Один глаз хорошо, но два лучше. Зачем человеку бинокулярное зрение? Катя попросила Лену посмотреть на молоточек. «Не двоится?» — участиваясь, спросила Катя, внимательно вглядываясь в линию в глаза. «А теперь следи за молотком». Она повела молоток в правую сторону. «Нет, голову не поворачивай. Не двоится?» «А теперь в другую сторону. Не двоится?» «А наверх. Не двоится?» «Если хочешь, я могу даже один глаз зажмурить и одним глазом смотреть», рассмеялась Лена, осуществляя свои слова. «Нет-нет», — остановила её Катя, — «мне нужно, чтобы ты именно двумя глазами смотрела. Если ты будешь смотреть одним глазом, мы можем пропустить важный симптом — диплопию». «Дипло-что?» — переспросила Лена. «Диплопия — двоение в глазах. От греческих слов — двойной и зрение». «Окей, а почему на одном глазу ее не бывает?» Бывает. На одном глазу бывает даже полиопия. Снова от греческих слов «много» и «зрение». Но этот симптом обычно развивается при патологии самого глаза, например, когда деформирована роговица или хрусталик. Однако диплопия на двух глазах помогает найти именно неврологические проблемы. Дело в том, что наши глаза дружные братюни. Они всегда смотрят в одном направлении. Видят один и тот же предмет, только с разных сторон. Ты наверняка замечала, что если почередно зажмурить глаза, то предмет как бы прыгает. «Ага, точно», — восыкнула Лена. «Когда лежишь на боку на подушке, зажмуришь что один глаз, то другой, а вся комната смещается относительно края подушки». «Но почему тогда двумя глазами мы видим одну картинку, а не две?» «Все просто. Наш мозг склеивает две картинки вместе. В итоге мы имеем стереоскопическое зрение. Видим объемную реальность, как в 3D-фильме, только без очков». «Одноглазы, кстати, лишены такого удовольствия, как 3D-фильмы». «Блин, я даже не задумывался об этом», — погрустнела Лена. «И как видит человек, который потерял один глаз? Совсем плоским?» «Да, и невозможность видеть мир объемным, куда более серьезная потеря, чем люди могут себе предположить». «Например, человек без объемного зрения не может различить высоту поверхности, по которой идет. Он не может понять, что перед ним ямы или кочки, из-за чего он будет постоянно спотыкаться». Или, например, такой человек не сможет различить ступени, если они не будут выделены контрастным цветом. Катя продолжила. Люди без объемного зрения не в состоянии адекватно оценивать расстояние до объектов. Из-за этого им будет тяжело играть в спортивные игры, где надо ловить или отбивать мяч типа тенниса. Им трудно водить автомобиль, потому что они не могут оценить расстояние до других автомобилей. Даже взять предмет со стола для них будет трудной задачей, потому что они не могут правильно рассчитать расстояние, на которое нужно вытянуть руку, чтобы его взять. Или, например, им не удастся с первой попытки налить напиток из бутылки в бокал, потому что они просто не будут видеть, совместили ли они горлышко бутылки с краем бокала или нет. Даже банальное в нитки в иголки может стать испытанием. Жизнь с отсутствием чувства глубины доходит до абсурда. Человек может, например, пытаться оттереть пятна на одежде, которая на самом деле находится на зеркале. «Бедные люди, я не задумывалась, что объемное зрение так важно», грустно сказала Лена. «К счастью, к такому можно приспособиться», успокоила ее Катя. «Отсутствие стереоскопического зрения — не приговор. Большинство людей адаптируются к своему дефекту. Например, одноглазый человек может научиться водить автомобиль, ориентируясь на эффект параллакса». Когда мы смотрим на окружающий мир во время движения, более далекие объекты сдвигаются меньше, чем более близкие. Наверняка ты замечала, что если смотреть на движущийся за окном автомобиля пейзаж, то трава или заборы, расположенные ближе к дороге, мелькают с невероятной скоростью, а лес или горы вдалеке смещаются медленнее. «Так и есть», — воскликнула Лена. «Это и называется эффектом параллакса». Его часто используют мультипликаторы, чтобы показать на плоском экране объемный мир. И именно благодаря ему люди без стереоскопического зрения могут водить автомобиль и другие транспортные средства. Более того, первый человек в мире, облетевший земной шар, на самолете в одиночку, Уайли Пост, был одноглазым. Ну и вообще, в любом состоянии можно найти свои плюсы. Например, для фотографа или режиссера отсутствие объемного зрения может быть преимуществом. Если изначально видеть мир плоским, то сразу видно, как его красиво спроецировать на экран. Или, например, у людей со страхом высоты он проходит, если они теряют объемное зрение. Я думаю, что в будущем изобретут искусственный глаз, и одноглазые люди снова начнут видеть мир объемным, — мечтательно вставила Лена. К сожалению, все не так просто, вздохнула Катя. Для объемного зрения помимо двух глаз необходимо развитие бинокулярных клеток затылочной коре. Если у человека в раннем детстве не будет опыта стереоскопического зрения, он не научится видеть мир объемным. Поэтому детям с косоглазием при необходимости хирургического лечения желательно делать операцию для коррекции зрения в раннем возрасте, иначе у них не сформируется стереоскопическое зрение. В смысле? Лена была немного шокирована. У человека может быть два рабочих глаза, но он все равно не будет видеть мир объемным? К сожалению, да, подтвердила ее догадку Катя. Даже у человека с нормальным зрением может нарушиться восприятие пространства. Скажем, когда он длительное время изолирован в маленькой комнате во время тюремного заключения или лечения. После этого человек может временно потерять объемное зрение. Например, перестать различать, что перед ним – окно или картинка. Ещё такое наблюдается у племен, живущих в густых тропических лесах, где из-за множества стволов деревьев у человека не бывает перед глазами пространства больше пары метров. В книге «Лесные люди» Колин Тёрнбул описывает, как человек из такого племени впервые оказался на открытой местности. Он пытался дотронуться рукой до далеких гор, словно они находятся перед ним. А когда увидел буйвола, пасущегося в поле на расстоянии нескольких километров от него, спросил, Что это за насекомое? Долго смеялся, не веря, что буйвол может быть таким маленьким. Но когда они вместе с ученым стали подходить к животному, и его размер увеличился в соответствии с законами перспективы, то земец был вне себя от ужаса. Ему казалось, что это какая-то темная магия, от которой жучок каким-то невероятным образом начал увеличиваться и стал размером с быка по мере приближения к нему. Лена улыбнулась, представив эту картину, но потом стала серьезной. Неужели никак нельзя установить объемное зрение при нормально функционирующих глазах? Может быть, есть какие-то тренажёры для этого? Вообще, офтальмологи разрабатывают упражнения для людей, у которых по каким-то причинам не сформировалось объемное зрение. Таких людей больше, чем можно предположить. У некоторых людей мозг отказывается воспринимать информацию от одного глаза, если этот глаз по каким-то причинам плохо видит, чтобы не было помех. Например, если у человека сильная миопия или астигматизм на одном глазу, и ему не подобрали очки или линзы, мозг начинает игнорировать сигналы от больного глаза. И позже, даже если человеку подберут очки, он все равно не сможет этим глазом видеть, и объемное зрение у него будет отсутствовать. Это называется амблиопия или ленивый глаз. С этим состоянием довольно трудно бороться. Именно поэтому детям рекомендуют корректировать дефекты зрения как можно раньше. Хотя есть пример восстановления стереоскопического зрения. Оливер Сакс в книге «Глаз разума» описывает историю Сью Берри. Ей поздно провели коррекцию к согласию. Сью осознала свой дефект, участь на нейрофизиолога. С помощью упорных тренировок ей удалось восстановить объемное зрение. Ее мир обрел глубину. Сью очень трогательно описывал свое новое видение мира и восхищалась теми вещами, которые мы не ценим, имея стереоскопическое зрение с детства. Например, Сью не могла налюбоваться на листву деревьев, которая перестала быть просто зеленой массой, а разделилась на отдельные листочки. А еще она, наконец-то, смогла насладиться таким привычным для нас зрелищем, как снегопад, потому что впервые увидела пространство между снежинками. Удивительно, я ведь даже не задумалась, как важно видеть пространство между предметами. Лена восторженно обвела глазами смотровой, наслаждаясь осознанием полноты своего восприятия. А что там насчет диплопии? Она возникает, когда глаза перестают двигаться дружно. Они буквально разъезжаются в стороны, что простым языком называется косоглазием. Тогда в мозг поступают картинки, которые он не может связать, появляется двоение в глазах. Почему у глаза вообще могут разъехаться? В двух вариантах, если поражены мышцы, двигающие глаза, или нервы, заставляющие эти мышцы двигаться. Первое, особенно часто случается при миастении, заболевании, когда мышцы человека становятся слабыми. При этом сами мышцы в порядке, просто сигнал от мозга до них не доходит, потому что собственный иммунитет разрушает рецепторы, которые передают сигнал от нервов к мышцам. Миостыния проявляется не только слабостью в крупных мышцах конечности, но и слабостью мышц, о которых человек даже не задумывается до болезни. Например, глазодвигательных мышц, вызывая двоение в глазах, или мышц глотки, вызывая нарушение глотания. Вторая причина двоения в глазах – поражение нервных путей может случиться при самых разнообразных заболеваниях нервной системы, например, при инсульте, рассеянном склерозе, опухолях, травме головного мозга и многих других. Еще диплопия бывает при ботулизме, когда люди съедают домашнюю тушенку или грибы, где размножились клостридии и навыделяли ботулотоксина. Этот токсин нарушает передачу нервных импульсов почти как иммунитет при миостынии. Только если при миостынии разрушаются рецепторы, то ботулотоксин просто не позволяет рецепторам работать, не давая выделяться медиатору, который их активирует. Поэтому при ботулизме у человека, помимо слабости мышц, конечности и даже параличей, развивается двоение в глазах и куча других признаков поражения мышц тела. Например, нарушение глотания и речи, а еще затруднение дыхания, ведь даже дышим мы за счет мышц, расширяющих грудную клетку и втягивающих воздух. Так что осторожнее с домашней консервацией. Ботулизм смертельно опасен, но при своевременном введении антитоксической сыворотки излечим. Слушай, так этот самый убийственный ботулотоксин водится в салонах красоты? «Да, именно», — подтвердила Катя, — «именно за счет своего парализующего действия ботокс и имеет такой мощный косметический эффект. Он расслабляет определенные мышцы, в которые был введен. Мышцы не могут сократиться, кожа над ними перестает собираться в складки, и морщины разглаживаются». Но, конечно, есть определенные риски. Неопытный косметолог может сделать укол не в ту область или ввести слишком большую дозу. Тогда лицо станет некрасиво неподвижным или приобретет асимметрию. Или одна группа мышц перетянет другую, вызвав неожиданный эффект, типа удивленно взлетевших бровей. Или вообще может развиться паралич мышц глаз, заставив опуститься одно веко. «Ужас!» – восыкнула Лена. «Да», – согласилась Катя и продолжила. «Однако хорошо, что эффект от ботокса временный, и паралич проходит за несколько месяцев». Хотя это одновременно и минус для такой косметической процедуры, ведь уколы приходится постоянно повторять. У некоторых людей эффект ботокса заканчивается даже быстрее, зависит от их иммунитета и метаболизма. Например, у спортсменок ботокс перестает действовать гораздо раньше, потому что у них более активное кровообращение в тканях. А еще ботокс может вообще не подействовать на людей, которым делали вакцины от ботулизма. Такое часто делают военным, которым по долгу службу может потребоваться питаться консервами и который имеет риск стать его жертвами. Это, конечно, хорошо, но зачем военному мужчину может потребоваться ботокс? хихикнула Лена. На самом деле ботокс активно используется не только в косметологии, но и в медицине. С его помощью расслабляются спазмированные мышцы. Особенно это эффективно при параличах у детей с детским церебральным параличом, у пациентов после черепно-мозговой травмы или инсульта. Также такое может потребоваться при некоторых типах тиков, а также при дергающемся глазе. Работает ботокс и при лечении мигрени. На да что там мигрени, даже в проктологии используют ботокс, чтобы расслабить спазмированный сфинктер и уменьшить боль при некоторых патологиях. Ого, восхищенно воскликнула Лена, вот тебе и токсины с банки с тушёнкой. Да, в ложке яд, а в капле лекарства. Так со всеми веществами на земле, со всеми лекарствами. Кстати, двоение в глазах иногда возникает как побочное действие некоторых лекарств и токсинов. Очень распространенная причина диплопии – алкогольное опьянение. У некоторых людей двоение в глазах возникает даже при сильном утомлении. Кстати, некоторые люди умеют вызывать диплопию волевым усилием. Именно благодаря этому можно разглядывать картинки стереограммы. Помнишь, в школе мы смотрели такие? Их печатали на задней обложке дневников и тетрадей. Да, Лена улыбнулась воспоминаниям.